Глава двадцать А увидеть Холли не мог никто, потому что она находилась в полном одиночестве, запертая в тюрьме, построенной специально для нее. Ее привели сюда с поляны четыре молчаливые женщины в темно-зеленой форме армейского образца, с лицами в камуфляжной краске, с перекинутыми через плечо автоматическими винтовками, позвякивая под сумками с боеприпасами, закрепленными на поясе. Оторвав Холли от Ричера, Они протащили ее в сгущающейся темноте через толпу собравшихся, которые насмехались над ней, провожали ее оскорбительными замечаниями, плевали ей вслед. Молодую женщину заставили, превозмогая боль, преодолеть милю каменистой тропинки, петляющей среди деревьев, которая привела к большому белому зданию. За всю дорогу женщины не обмолвились с Холли ни словом. Пленницу провели внутрь и, подталкивая в спину, заставили подняться наверх. Открыв массивную прочную дверь, женщины впихнули Холли внутрь. Та с трудом взобралась на ступеньку более фута высотой, пол в комнате был приподнят относительно пола в коридоре. Холли пришлось карабкаться на четвереньках. Как только она очутилась внутри, за ней громко захлопнулась дверь, и в замке повернулся ключ. Окон в помещении не было. Лампочка под потолком, закрытая железной решеткой, заливала комнату ярким, горячим желтым светом. Все четыре стены, пол и потолок были обшиты новыми сосновыми досками, необработанными, источающими сильный аромат свежей древесины. В дальнем конце комнаты стояла кровать, простая железная рама и тонкий матрас. Такую можно увидеть в армейском бараке или в тюремной камере. На кровати лежали два комплекта одежды, две пары брюк и две рубашки защитного цвета. Темно-зеленые, как и те, что были на четырех молчаливых женщинах. Доковыляв до кровати, Холли ощупала одежду. Старая и ношенная, но чистая. Выглаженная. Складки на брюках острые, как бритва. Обернувшись, Холли осмотрела комнату внимательнее. Помещение было довольно просторным, площадью около 60 квадратных футов. Однако Холли почувствовала, что на самом деле оно должно быть больше. Пропорции показались ей странными. Она вспомнила приподнятый пол, находящийся на целый фут выше, чем следовало бы, Холли предположила, что то же самое можно сказать про стены и потолок. Хромая, она с трудом приблизилась к стене и постучала по новым доскам обшивки. Звук был глухой, значит, внутри пустота. Кто-то встроил эту новую деревянную оболочку внутрь более просторной комнаты и выполнил работу хорошо. Ровные новые доски были плотно подогнаны друг к другу, однако в узких щелях скопилась влага. Холли внимательно посмотрела на эту влагу и понюхала воздух. Ее пробрала дрожь. В комнате пахло страхом. Один угол был отделен. Простая перегородка с дверью в ней шла наискосок от стены к стене. Доковыляв до двери, Холли открыла ее. Туалет, унитаз, раковина, мусорный бак с новой пластмассовой окантовкой и душ над ванной. Дешевая белая керамика, но совершенно новая. Тщательно установленная, все очень аккуратно. На полочке мыло и шампунь. Прислонившись к дверному косяку, Холли уставилась на душ. Она смотрела на него очень долго. Затем скинула грязный костюм от Армани, свернула его в комок и бросила в мусорное ведро. Включила душ и шагнула под струй воды. Вымыла голову трижды, отскребла ноющее тело. Почти целый час она простояла под душем. Затем Холли дохромала до кровати и выбрала комплект старой формы. Одежда оказалась ей в пору. Холли улеглась на кровать и, уставившись в потолок, вслушалась в тишину. Впервые, больше чем за 60 часов, она осталась совершенно одна. Ричер был не один. Он по-прежнему оставался на поляне в лесу. В двадцати футах от белого эконулайна, прикованные к дереву, под охраной шестерых молчаливых мужчин с автоматами. По поляне разгуливали спущенные с привязи собаки. Прислонившись к грубой коре, Ричард внимательно разглядывал своих сторожей. Ему было холодно. Тонкая рубашка липла к смоле. Охранники вели себя очень осторожно. Они стояли, выстроившись в ряд, наведя на него оружие. На вымазанных камуфляжем лицах блестели глаза. Все мужчины были одеты в форму защитного цвета. На рукавах какие-то полукруглые нашивки. В темноте Ричер не мог разобрать, что на них изображено. Всем шестерым было лет по сорок. Все поджары, бородатые, уверенные в обращении с оружием, молчаливые, настороженные, привыкшие к ночным дежурствам. Это не вызывало сомнений. Мужчины напоминали солдат, оставшихся в живых после гибели пехотного взвода. Казалось, лет двадцать назад они, тогда еще зеленые новобранцы, вошли в лесную чащу ночным дозором, да так и не вышли оттуда. Услышав приближающиеся сзади шаги, охранники вытянулись по стойке смирно. В ночной тишине шаги прозвучали неестественно громко. Армейские ботинки щелкнули на щебенке. Ладони стиснули приклады. Взглянув на поляну, Ричард увидел седьмого мужчину. Он был моложе лет 35, Высокий, гладко выбритый, без камуфляжа на лице, в новенькой форме и начищенных до блеска ботинках. На рукаве та же полукруглая нашивка. Судя по всему, офицер. Шесть сорокалетних новобранцев отступили назад и вытянулись в стройку. Новоприбывший остановился перед Ричером. Он достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул одну, закурил и не стал гасить зажигалку, а осветил ею лицо Ричера. Долго безучастно разглядывал его в свете дрожащего огонька. Ричер выдержал его взгляд. У этого мужчины была маленькая голова, посаженная на широкие плечи, и узкое суровое лицо, иссеченное преждевременными морщинами и складками. В резких тенях от огонька зажигалки казалось, что у него совсем нет губ, лишь щель там, где должен быть рот. Холодные глаза, горящие под тонкой кожей, обтянувший лоб. Армейская стрижка под ежик, выполненная с недели назад и только-только начавшая отрастать. Не отрывая взгляда от лица Ричера, Мужчина, наконец, погасил зажигалку. Провел ладонью по голове, в ночной тишине отчетливо раздался шорох щетины. «Я Дэл Фаулер», — представился мужчина. «Я здесь начальник штаба». Тихий голос, акцент западного побережья. Ричард медленно кивнул человеку по фамилии Фаулер. «Не хочешь открыть мне начальником какого штаба ты являешься?» «Разве Лодер не объяснил?» «Лодер ничего не объяснил», — ответил Ричард. «Он был полностью поглощен тем, чтобы доставить нас сюда». На лице Фаулера появилась леденящая усмешка. «Лодер — идиот! Он совершил пять серьезных ошибок. И ты одна из них. Лодер вляпался в дерьмо по самые уши, как и ты. Он жестом подозвал одного из охранников. Тот подошел и достал из кармана ключ. Пока охранник стоял, держа оружие наготове, Фаулер отпер замок цепи, который был скован Ричер. Цепь с лязгом сползла по стволу сосны на землю. Звук металла, скользящего по дереву, далеко разнесся по ночному лесу. Одна из собак подбежала ближе и принюхалась. В зарослях деревьев произошло какое-то движение. Оторвавшись от ствола, Ричард сжал затекшие руки, восстанавливая кровообращение. Все шестеро охранников шагнули вперед и вскинули оружие. Ричард посмотрел на черные дула. Фаулер поймал его за запястье, завел руку назад и снова защелкнул наручники, сковывая руки за спиной. Кивнул. Двое охранников растаялись среди деревьев. Третий ткнул дулом автоматической винтовки в спину Ричера. Четвертый занял позицию сзади. Двое оставшихся разместились спереди. Фаулер схватил Ричера за локоть и повел через поляну к небольшому бревенчатому домику на противоположной стороне. На открытом месте лунный свет был более ярким. Ричард смог разобрать надпись на нашивке, украшающей рукав Фаулера. «Вооруженная милиция Монтаны». «Так это Монтана?» – спросил он. А Лодер сказал, что это совершенно новая страна. Фаулер на ходу пожал плечами. Он поторопился. Пока что еще это Монтана. Они подошли к домику. Охранники, шедшие впереди, открыли дверь. В темноту выплеснулся желтый свет. Охранник, стоявший за Ричером, ткнул его дулом автомата в спину, заталкивая внутрь. У дальней стены стоял лодер Руки у него были скованы за спиной. Его сторожил еще один поджарый бородатый мужчина с автоматом. Этот тип был моложе остальных новобранцев, и борода у него была более ухоженная. По его лбу наискосок шел синевато-багровый шрам. Зайдя внутрь, Фаулер сел за простой стол и указал пленнику на стол. Ричард сел по-прежнему в наручниках. Шестеро бойцов остались стоять у него за спиной. Проследив взглядом, как он усаживается, Фаулер повернулся к Лодеру. Ричард сделал то же самое. Когда в понедельник он впервые увидел Лодера, в жестких глазах этого человека светилась спокойная уверенность. Теперь от нее не осталось и следа. Лодер трясся от страха. Наручники, которыми были скованы за спиной его руки, Громко звенели. Окинув его взглядом, Ричард пришел к выводу, что бедняга до смерти боится своих начальников. «Итак, пять ошибок», — сказал Фаулер. Он по-прежнему говорил очень тихо и убежденно, невозмутимо, со спокойной уверенностью человека, сознающего свою силу. Когда голос затих, Ричард услышал за спиной скрип деревянных половиц под ботинками. «Я старался как мог», — сказал Лодер. «Эта сучка ведь здесь, верно?» В его голосе прозвучали мольба и отчаяние. Это был голос человека, сознающего, что он по уши в дерьме, но не понимающего, как он туда попал. «Она ведь здесь, верно?» — повторил Лодер. «Каким-то чудом», — возразил Фаулер. «Ты доставил всем массу хлопот. Нашим людям пришлось приложить все силы, чтобы расхлебать последствия твоих глупых поступков». «Что я сделал не так?» — спросил Лодер. Оторвавшись от стены, соскованными за спиной руками, он шагнул к Ричеру. Бросил на него взгляд, полный отчаяния, словно призывая его в свидетели. «Пять ошибок», — повторил Фаулер. «Во-первых, ты сжег пикап. Во-вторых, ты сжег машину. Оставил слишком заметные следы. И как это ты еще не догадался поместить объявление в газете?» Лодер ничего не ответил. Его рот шевелился, но совершенно беззвучно. «В-третьих, ты притащил сюда этого типа», — продолжил Фаулер. Снова взглянув на Ричера, Лодер лихорадочно затряс головой. «Этот парень никто, его не будут искать». «И тем не менее ты должен был подождать», — сказал Фаулер. «А в-четвертых, ты потерял Питера. Что все-таки стряслось с ним?» Лодер пожал плечами. «Не знаю». «Он перепугался», — ответил за него Фаулер. Ты совершил столько ошибок, что Питер перепугался и смылся. Вот что произошло. У тебя есть какие-нибудь другие объяснения? Лодер лишь тупо смотрел перед собой. Ну и в-пятых, вы убили этого чертова зубного врача. Это станет известно всем. Операция должна была быть военной, так? Политической. А ты добавил дополнительный фактор. Какого еще зубного врача, спросил Ричард? Повернувшись к нему, Фаулер изогнул в снисходительной усмешке свой безгубый рот, словно с помощью Ричера он мог еще больше унизить Лодера. «Эти болваны угнали машину у одного зубного врача», — объяснил Фаулер. «Тот застал их за этим занятием. Им следовало бы дождаться, когда он уйдет». «Он встал у нас на дороге», — промямлил Лодер. «Не могли же мы тащить его с собой, правда?» «Меня-то вы притащили», — заметил Ричер. Лодер посмотрел на него, как на полного кретина. «Этот тип был еврей», — сказал он. «А здесь не место для евреев». Ричер обвел взглядом комнату, прочитал надписи на нарукавных нашивках «Вооруженная милиция Монтаны». «Ну, конечно», — подумал он, — «совершенно новая страна». «Куда вы отвели Холли?» — спросил он у Фаулера. Тот пропустил его словами мушей, его по-прежнему интересовал только Лодер завтра ты предстанешь перед трибуналом перед особым трибуналом председательствовать будет сам командир тебе будет предъявлено обвинение в том что ты поставил под угрозу срыва ответственную операцию обвинителем буду выступать я где холли снова спросил ричард фаулер смерил его холодным взглядом совсем рядом не беспокойся о ней затем он повернулся к охранникам стоявшим у ричера за спиной положите лодора на пол Лодер не оказал никакого сопротивления, просто позволил молодому парню со шрамом схватить себя сзади. Ближайший охранник, развернув винтовку, с размаху ударил Лодера прикладом в живот. Ричар услышал, как тот ахнул. Уложив Лодера на пол, молодой парень аккуратно переступил через него и вышел из домика с сознанием выполненной работы. Дверь громко захлопнулась за ним. Фаулер снова повернулся к Ричеру. «Теперь давай поговорим о тебе». Его голос оставался тихим, тихим и уверенным, спокойным. Да и почему бы не быть совершенно спокойным человеку, укрывшемуся в глуши вместе с шестью подчиненными, окружившими сидящего на стуле мужчину в наручниках? Причем этот мужчина в наручниках только что стал свидетелем неприкрытой демонстрации силы и жестокости. Ричард пожал плечами. «А что обо мне говорить? Мое имя вам известно. Я сказал его Лодеру. Тот наверняка передал его вам». Надеюсь, ничего не напутал. Больше говорить особенно не о чем. Наступила тишина. Фаулер обдумал его слова. «Решение будет принимать командир». Окончательно убедил Холли душ. Именно на нем были основаны ее выводы, как хорошие, так и плохие. Совершенно новая сантехника, дешевая, но установленная аккуратно. Такую выбрала бы бедная, но гордая женщина для своего временного жилища, которое она вынуждена терпеть, потому что от нее отвернулась удача. Эта ванная сообщила Холли о многом. Она поняла, что ее собираются держать в заложниках довольно долго, однако с определенной степенью уважения, потому что она представляет собой какую-то ценность, относительно которой можно торговаться. Не должно возникать никаких сомнений по поводу ее безопасности и повседневных удобств. Это принималось как должное. В качестве пленницы, Холли имела очень высокий статус благодаря той ценности, которую представляла, благодаря тому, кем она являлась. Но сама она была тут ни при чем. Все дело было в ее отце, в ее связях. Ей предстояло сидеть в этой жуткой, наполненной страхом комнате и ждать, пока кто-то будет определять ей цену, пока кто-то будет решать, как отнестись к ее похищению, отчасти успокоенный тем обстоятельствам, что в ее распоряжении есть душ. Холли встала с кровати. Да пошло оно все к черту. Она не желает быть предметом торгов. Ярость, вскипевшая внутри ее, превратилась в непоколебимую решимость. Доковыляв до двери, Холли в двадцатый раз подергала за ручку и вдруг услышала шаги на лестнице. Кто-то прошел по коридору и остановился у двери. В замке повернулся ключ. Дверная ручка опустилась, превозмогая сопротивление руки Холли. Молодая женщина отступила назад, и дверь открылась. В комнату втолкнули Ричера. У него за спиной мелькнули неясные силуэты в камуфляже. Как только Ричар оказался внутри, дверь захлопнулась. Холли услышала щелчок замка и удаляющиеся шаги. Ричард стоял у порога, озираясь по сторонам. «Похоже, нам придется потесниться», — заметил он. Холли недоуменно посмотрела на него. «Наши друзья ожидали только одного гостя», — объяснил он. Холли ничего не ответила. Она следила, как взгляд Ричера скользит по комнате, исследует стены, пол, потолок. Обернувшись, Ричард взглянул на ванную, кивнул, соглашаясь с собственными умозаключениями. Снова повернулся к Холли, ожидая ее замечаний. Она молчала, напряженно думая о том, что ей сказать и как. «Кровать односпальная», — наконец промолвила Холли. Она попыталась произнести эти слова так, чтобы они прозвучали многозначительно, словно длинная речь с аргументированными рассуждениями. Она попыталась сказать этими словами «Да, в фургоне мы были близки, да, мы целовались дважды, первый раз это произошло само собой, второй раз я сама попросила тебя, потому что хотела получить поддержку и успокоиться, но затем мы оказались разлучены на час или два». «Достаточно для того, чтобы я начала слегка стыдиться того, что между нами произошло». Холли попыталась передать все это двумя словами, глядя в глаза Ричеру, чтобы прочесть его реакцию. «У тебя кто-то есть, да?» — спросил Ричар. Холли почувствовала, что он сказал это в шутку, показывая, что понимает ее и полностью согласен с ней. Его вопрос должен был стать своеобразным спасательным кругом, способом разрядить ситуацию так, чтобы ни у кого не осталось обид. Но Холли не улыбнулась, больше того, она помимо своей воли кивнула. «Да, есть, что я могу сказать. Если бы не было, возможно, я бы согласилась потесниться». Ей показалось, что Ричард разочарован. «Наверное, я даже захотела бы этого», — продолжила она. «Но у меня есть парень, так что извини, это было бы некрасиво». Увидев выражение его лица, Холли почувствовала, что должна сказать еще что-то. «Извини», — повторила она, — «просто так получилось». Ричард пожал плечами. Холли поняла, что он думает. «Это еще не конец света». А затем... Хотя очень близко к тому. Она залилась краской. Абсурд, но ее это очень обрадовало. И все же она поспешила переменить тему. «Что здесь происходит? Тебе что-нибудь сказали?» «И кто этот счастливчик?» — спросил Ричард. «Так, один человек. Что здесь происходит?» Его взгляд затуманился, он посмотрел ей в лицо. «Очень счастливый человек. Он даже не знает». «О том, что ты исчезла?» Холли покачала головой. «О моих чувствах». Ричард пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал. Наступила тишина. Затем снова послышался звук шагов, торопливые шаги на улице, загромыхавшие внутри дома, поднимающиеся по лестнице, остановившиеся перед дверью. В замок вставили ключ, дверь открылась, в комнату шумно вошли шестеро охранников, шесть автоматических винтовок. Холли непроизвольно отпрянула, однако охранники не обратили на нее никакого внимания. «Командир готов принять тебя, Ричард», — сказал один из них. Он знаком приказал Ричару развернуться. Защелкнул у него за спиной наручники, с силой затянул их, подтолкнул Ричера дулом к двери, вывел в коридор. Дверь закрылась, отгораживая шумную толпу людей. Сняв наручники, Фаулер остановил магнитофон. «Что-нибудь интересное?» — спросил командир. «Ничего, она сказала, что кровать односпальная, и он, похоже, расстроился. Судя по всему, намеревался забраться к ней в трусики. Поэтому она сказала, что у нее есть дружок». «Мне об этом ничего не известно», — нахмурился командир. «Она назвала его?» Фаулер помотал головой. «Но это сработало?» — спросил командир. «А то как же?» подтвердил Фаулер. Ричера заставили спуститься по лестнице и снова вытолкнули в ночную темноту, провели назад туда, откуда он пришел, милю по каменистой тропинке. Тот из охранников, что был за старшего, схватил Ричера за локоть и тащил его вперед. Они торопились, чуть ли не бежали, используя дуло винтовок в качестве палок, какими пастухи погоняют скот. Расстояние было преодолено за пятнадцать минут. Маленький отряд вышел на поляну перед бревенчатым домиком. Ричера грубо затолкали внутрь. Лодер по-прежнему лежал на полу, однако за простым письменным столом сидел новый человек — командир. У Ричера не возникло никаких сомнений. Он увидел перед собой примечательную личность. Рост шесть с лишним футов, вес около четырех фунтов. Возраст лет тридцать пять. Волосы густые, настолько светлые, что казались почти белыми коротко остриженные на висках, а сверху длинные, зачесанные назад, словно у немецкого школьника. Гладкое розовое лицо, одутловатое, под стать общим габаритом, на щеках ярко-красные пятна. Крохотные бесцветные глазки, зажатые в щелке между щеками и белесами бровями. Влажные алые губы, волевой подбородок, сохранивший форму, несмотря на обилие жира. На командире была черная форма необъятных размеров. Безукоризненная черная рубашка военного покроя, без каких-либо знаков различия, за исключением тех же нарукавных нашивок, какие были у всех. Широкий кожаный ремень, сверкающий словно зеркало. Отутюженные черные галифе, сверху широченные, снизу, заправленные в высокие черные ботинки, сияющие, как и ремень. «Проходи и садись», — тихо произнес командир. Ричера подтолкнули к тому самому стулу, на котором он сегодня уже сидел. Он сел, неуклюже держа за спиной скованные руки. Охранники застыли вокруг в напряженном внимании, не смея вздохнуть, тупо уставившись в пустоту. «Я Бо Боркин», — сказал великан. «Я здесь командир». Голос у него оказался визгливым, Оглядев командира с ног до головы, Ричер ощутил исходящую от него ауру, подобную сиянию, «Сиянию безграничной власти». «Мне предстоит принять решение», — продолжил Боркин, «и я хочу, чтобы ты мне в этом помог». Ричард поймал себя на том, что отвел от него взгляд, как будто это сияние было для него нестерпимым. Он заставил себя медленно повернуть голову и посмотреть прямо в большое бледное лицо. «Какое решение?» «Оставить ли тебя жить?» — объяснил Боркин, — «или убить». Холли сняла с ванны боковую панель. Ей приходилось сталкиваться с тем, что сантехники сваливают в полость под ванной разный мусор и прикрывают его панелью. Обрезки, труб, доски, иногда даже инструменты. Затупившиеся ножи, затерявшиеся гаечные ключи. В тех квартирах, в которых ей приходилось жить, Холли чего только не находила под ванной. Однако здесь за панелью не оказалось ничего. Холли улеглась на пол и пошарила до самой задней стенки, но так ничего и не нашла. И покрытие пола было очень прочным. Все трубы были плотно вставлены в отверстие строго по диаметру. Тут явно поработал профессионал. Конечно, можно было бы попытаться каким-нибудь рычагом надавить на доски со стороны большой сливной трубы унитаза. Если была бы фомка, можно было бы оторвать одну доску. Вот только фомки не было. И ничего похожего на нее. Вешалка для полотенец была пластмассовая. Она согнется или сломается. И больше ничего. Усевшись на пол, Холли ощутила накатившее волной отчаяние, и тут за дверью послышались шаги. На этот раз тихие, приглушенные. Кто-то приближался бесшумно и осторожно, кто-то, не имеющий права здесь находиться. Холли медленно поднялась с пола, вышла из ванной, закрыв за собой дверь, чтобы спрятать снятую панель. Успела дохромать до кровати как раз к тому моменту, как щелкнул замок, и дверь открылась. В комнату вошел мужчина, довольно молодой, одетый в форму камуфляжной расцветки с лицом испачканным грязными потеками. Его лоб пересекал наискосок багровый шрам. На плече висела автоматическая винтовка. Обернувшись, мужчина тихо закрыл за собой дверь, повернулся к Холли и приложил палец к губам. Та изумленно смотрела на него, чувствуя, как в ней вскипает ярость. На этот раз она была без оков. На этот раз подонок умрет. На лице Холли появилась зловещая усмешка. Ванная служит гарантией того, что она пленница с высоким статусом, к ней должны относиться с уважением. Если она беспощадно расправится с насильником, с этим никто не станет спорить. Однако парень со шрамом, не отрывая пальца от губ, кивнул в сторону ванной. Бесшумно подошел и толкнул дверь. Жестом пригласил Холли присоединиться к нему, та заковыляла следом. Взглянув на снятую боковую панель, парень покачал головой включил душ на полную мощность и направил шумную струю прямо в ванну. «Здесь установлены микрофоны», — объяснил парень. «Комната прослушивается». «Кто ты такой, черт побери?» — спросила Холли. Опустившись на корточки, парень поставил панель на место. «Бесполезно», — сказал он. «Отсюда нет выхода». «Должен быть». Здесь устроили пробу. Командир запер в комнате одного из плотников, которые ее отделывали, пообещал отпилить руки, если тот не выберется отсюда. Так что бедолага, наверное, старался изо всех сил». «И что с ним случилось?» — спросила Холли. Парень пожал плечами. Командир отпилил ему руки. «Кто ты такой, черт побери?» — повторила Холли. «ФБР. Отдел по борьбе с терроризмом. Я сюда внедрен. По-видимому, мне придется вызволять тебя». «Как?» — «Завтра», — объяснил парень. «Я смогу достать джип». Нам придется нестись, сломя голову. Вызвать помощь не удастся, потому что радиочастоты прослушиваются. Так что мы просто угоним джип и помчимся на юг, надеясь на лучшее. А что насчет Ричера? Куда его отвели? Забудь о нем. К утру его уже не будет в живых. Без него я никуда не пойду, решительно сказала Холли. Лодер меня разочаровал, заявил Бо Боркин. Ричер перевел взгляд вниз. Лодер с трудом уселся боком, втиснувшись в угол между стеной и полом. «А тебя он разочаровал?» — спросил Боркин. Ричард ничего не ответил. «Хочешь пнуть его ногой?» Ричард молчал, он понимал, к чему идет дело. Если он согласится, ему надо будет причинить Лодеру сильную боль. В принципе, Ричард не имел ничего против, однако он предпочел бы сделать это на своих условиях. Если же он откажется, Боркин назовет его трусом, лишенным чувства собственного достоинства. Игра очевидна, и одержать победу в ней невозможно». Поэтому Ричард промолчал. К этой тактике ему уже приходилось прибегать тысячу раз. Если сомневаешься, просто держи рот на замке. «В лицо!» — настаивал Боркин. «Или, может быть, по яйцам?» Лодер молча посмотрел на Ричарда. Тот не сразу понял, что означает выражение его лица, а, сообразив, широко раскрыл глаза от изумления. Лодер безмолвно умолял Ричера дать ему хорошего пинка, чтобы это не сделал Боркин. «Лодор, ну-ка ложись снова на пол», — приказал Боркин. Оторвавшись от стены, лодер сполз на пол. Поерзав, распластался на животе лицом вниз. Боркин кивнул ближайшему охраннику. «В лицо!» Шагнув ближе, охранник каблуком развернул голову Лодора так, чтобы его лицо было обращено к собравшимся. Затем отступил назад и нанес удар ногой. Сильный удар, выполненный тяжелым ботинком. Голова Лодера дернулась в сторону и ударилась о стену. Из носа потекла кровь. Боркин рассеянно следил за происходящим. Затем он повернулся к Ричеру. «Лодер — один из моих самых давних друзей», — объяснил он. Ритчер ничего не сказал. «Сразу же напрашиваются два вопроса, не так ли?» — продолжил Боркин. «Первый вопрос...» почему я требую такой дисциплины даже от своих лучших друзей? И второй вопрос, если я так обращаюсь со своими друзьями, как же я буду относиться к врагам?» Ричард ничего не сказал. «Если сомневаешься, просто держи язык за зубами». «С друзьями я обращаюсь хуже в тысячу раз», — сказал Боркин. «Настолько плохо, что тебе даже не захочется об этом думать. Ей-богу, не захочется, поверь мне». «А почему я так строг?» «Потому что осталось всего два дня до незабываемого момента в истории». Произойдут события, которые изменят весь мир. Планы, детально разработанные, находятся в стадии осуществления. Поэтому я повысил свою природную осторожность до нового уровня. Мой старинный друг Лодер пал жертвой некой исторической силы. Боюсь, и ты тоже. Ричард молчал. Опустив глаза, он следил за Лодером. Тот еще не пришел в сознание. Дыхание шумно вырывалось сквозь сгустки крови, забившей его нос». «Имеешь ли ты для меня ценность в качестве заложника?» спросил Бо Боркин. Ричард подумал и ничего не ответил. Боркин, наблюдавший за выражением его лица, усмехнулся. Приоткрыл розовые губы, обнажая маленькие белые зубки. «Я думаю, не имеешь. Так зачем же мне держать человека, не имеющего ценности в качестве заложника? В момент величайшего исторического события». Ричард продолжал молча смотреть на него, готовый ко всему. «Ты думаешь, тебя будут бить?» — спросил Боркин. Ричард напряг мышцы ног перед прыжком. «Успокойся, тебя бить не будут. Когда придет время, ты получишь пулю в голову, в затылок. Знай, я не дурак. У меня есть глаза и мозг. Сколько в тебе? Шесть футов пять дюймов? И около двухсот двадцати фунтов? Накачанный, сильный. Я смотрю на тебя и вижу, как напряглись мышцы бедер, готовые распрямиться. Определенно, ты прошел хорошую подготовку. Но ты не боксер» потому что тебе никогда не ломали нос. Тяжеловес с целым носом должен обладать феноменальным талантом, и в этом случае мы бы видели твои фотографии в газетах. Значит, ты просто умеешь хорошо драться. Вероятно, служил в армии. Поэтому я буду вести себя с тобой очень осторожно. Никаких ударов ногами, только пуля. Охранники поняли намек. Дуло шести винтовок поднялись вверх, шесть указательных пальцев напряглись на спусковых крючках. «У тебя есть судимости?» — спросил Боркин. Ричард впервые заговорил. «Нет». «Законопослушный гражданин?» «Наверное». Боркин кивнул. «Хорошо, я подумаю. Завтра утром я сообщу тебе, будешь ты жить или умрешь, хорошо?» Подняв мясистую руку, он щелкнул пальцами. Пятеро из шести охранников пришли в движение. Двое подскочили к двери и распахнули ее. Третий прошел между ними на улицу. Еще двое остались ждать». С поразительной для его габаритов легкостью Боркин встал и вышел из-за стола. Под его весом скрипнули деревянные половицы. Четверо охранников окружили его со всех сторон, и он, не оглянувшись, вышел в ночную темноту. Пройдя через поляну, Боркин вошел в другой домик. Там его ждал фаулер с наушниками в руке. «По-моему, кто-то к ней приходил». «Ты так думаешь?» Дождь был включен, к ней пришел кто-то, знающий о микрофонах. Ей самой душ был не нужен. Она ведь только что вымылась. Кто-то пришел к ней и включил душ, чтобы заглушить разговор. «Кто?» — спросил Боркин. Фаулер покачал головой. «Не знаю, но постараюсь узнать». «Да уж, постарайся», — сказал Боркин. «Узнай». В полумраке внутренних помещений казарм мужчины и женщины были заняты работой. Они чистили оружие. Известия относительно Лодера распространились быстро. Все знали о трибунале, никто не сомневался в наиболее вероятном исходе. Любых шестерых могут назначить привести приговор в исполнение, если лодора приговорят к расстрелу. Большинство сходилось во мнении, что так и произойдет. Наказывая такого высокопоставленного офицера, как Лодер, командир, скорее всего, ограничится расстрелом. Не станет изобретать ничего страшнее, поэтому все чистили оружие и клали его, снаряженные и поставленные на предохранитель у изголовья кровати. Те, кого за накопившиеся провинности завтра ждало наказание, пытались урвать хоть немного сна. Если дело не ограничится расстрельной командой, работы будет много. Грязной, неприятной. И даже если лодору удастся выпутаться, все равно останется тот, второй, большой парень, которого привезли вместе со стервой из ФБР. У того почти нет шансов дожить до обеда. Никто не мог припомнить, чтобы случайно попавшие сюда чужаки протягивали дольше». У Холли Джонсон было одно правило. Это правило было привито ей с детства, подобно фамильному девизу. А затем укреплено долгим обучением в Куантико. Это правило было отточено тысячелетиями истории войн и столетиями опыта правоохранительных органов. Оно гласило, надейся на лучшее, но будь готова к худшему. У Холли не было причин сомневаться в том, что она умчится отсюда на джипе, как только ее новый союзник сможет это устроить. Парень со шрамом, как и она, прошел подготовку в бюро. Холли понимала, что если бы они поменялись местами, она вытащила бы его из беды без особого труда. Поэтому она могла просто сидеть спокойно и ждать. Однако Холли не делала этого. Надеясь на лучшее, она готовилась к худшему. У Холли не было причин сомневаться в том, что она умчится отсюда на джипе, как только ее новый союзник сможет это устроить. Парень со шрамом, как и она, прошел подготовку в бюро.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 Сосновой доски в дюйм толщиной – древнейшая технология, применяемая в строительстве на протяжении десяти тысяч лет, и ее никак не обойти. Для одинокой женщины без каких-либо инструментов это было все равно, что броня линкора. Поэтому Холли сосредоточилась на поисках инструмента. Она словно прошла весь путь развития человека по Дарвину. Обезьяны спустились с деревьев и сделали себе орудие труда. Холли сосредоточила свое внимание на кровати. От матраса никакого толку. Тонкий, промятый, без пружин внутри. Но вот сама рама была более обещающей. Она была сделана из железных труб и уголков, скрепленных болтами. Если ее разобрать, можно будет вставить маленький угольник в самую длинную трубу и получить фомку длиной 7 футов. Однако все болты были закрашены краской. У Холли были сильные руки, но даже они не могли сдвинуть болты с места. Холли лишь ободрала скользкие от пота пальцы. Лодера утащили, и Ричард остался один на один с последним охранником из шестерых. Охранник сел за грубый деревянный стол и положил винтовку перед собой, направив ее дуло в Ричера, сидящего на стуле. Руки Ричера по-прежнему оставались скованы за спиной, ему предстояло принять несколько решений. Прежде всего, он ни за что не сможет просидеть вот так всю ночь. Спокойно глядя на охранника, Ричард завел руки под себя, прижал колени к груди и пропустил руки под ногами. Выпрямившись, откинулся назад и натянуто улыбнулся, опуская скованные руки на колени. «Длинные руки», — объяснил он, — «иногда бывает полезно». Охранник медленно кивнул. У него было узкое лицо и маленькие глубоко посаженные пытливые глазки. Они блестели над окладистой бородой сквозь пятна камуфляжной краски, однако блеск этот был вполне безобидным. «Как тебя зовут?» — спросил Ричард. Охранник замялся. Заерзал. Врожденная вежливость требовала дать ответ, однако полученный приказ не допускал различных толкований. Ричард продолжал натянуто улыбаться. «Моя фамилия Ричард, тебе она известна. А тебя как зовут? Нам ведь предстоит провести здесь всю ночь». «Так что можно вести себя культурно, ты не согласен?» Охранник пожал плечами. «Рэй!» «Рэй?» — повторил Ричард. «Это имя или фамилия?» «Фамилия. Меня зовут Джозеф Рэй». «Очень хорошо, мистер Рэй. Рад с вами познакомиться». «Зови меня Джо», — смущенно произнес Джозеф Рэй. Ричард снова заставил себя улыбнуться. Лед растоплен. «Это все равно, что вести допрос». Ричеру приходилось проделывать это не одну тысячу раз, однако ни разу сидя с противоположной стороны стола. Ни разу, когда наручники были надеты на нем. «Джо, помоги мне немного. Ты должен кое в чем меня просветить. Я не знаю, где нахожусь и почему, и кто вы такие. Ты не мог бы ввести меня в курс основных событий?» Рэй посмотрел на Ричара так, будто не мог решить, с чего начать. Затем он испуганно огляделся по сторонам, словно гадая, а можно ли ему вообще говорить. «Где мы находимся?» — спросил Ричард. «Это ведь ты можешь мне сказать?» «В Монтане», — ответил Рэй. Ричард кивнул. «Хорошо. А в каком именно месте Монтаны?» «Неподалеку от города Йорк. Это бывший шахтерский поселок, теперь почти совсем опустевший». «Хорошо. А что вы здесь делаете?» «Возводим бастион, наш собственный». «Для чего?» Рэй пожал плечами. Неразговорчивый собеседник. Помолчав, он вдруг подался вперед и начал читать что-то вроде заклинания, которое, по-видимому, повторял уже много раз. Или много раз от кого-то слышал. «Мы пришли сюда для того, чтобы освободиться от тирании Америки. Мы проведем новую границу, и у нас все будет по-другому». «В чем по-другому?» – спросил Ричард. «Мы должны будем отвоевать Америку кусок за куском. Мы построим страну, где белый человек сможет жить в мире, свободным и без притеснений, пользуясь надлежащими правами и подчиняясь надлежащим законам». «И ты думаешь, это у вас получится?» – недоверчиво спросил Ричард. «Такое уже бывало, – уверенно заявил Рэй. – Такое уже произошло в 1776 году. Народ сказал, – хватит» и решил построить новую страну, лучше той, что была. Сейчас мы снова говорим то же самое, и мы собираемся вернуть эту страну, потому что сейчас мы действуем вместе. Здесь собрался десяток добровольных вооруженных объединений. Все мы хотели одного и того же, но раньше мы действовали разобщенно. А задача Бо заключалась в том, чтобы объединить нас. И теперь мы вместе, и мы отвоюем свою родину. Начнем мы здесь и сейчас». Ричард посмотрел направо, на темное пятно на полу, оставленное кровью из разбитого носа Лодера. «Вот таким образом? А что же насчет свободного волеизъявления и демократии, и всего остального? Вы собираетесь сместить одних людей и выбрать на их место других?» Рэй печально усмехнулся. «Мы ходили на выборы на протяжении 220 лет и становилось только хуже и хуже. Правительство не интересует наши голоса. Оно отобрало у нас всю власть, распродало нашу родину. Ты знаешь, где находится правительство нашей страны? В Вашингтоне, сказал Ричард. Нет, в Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Ты никогда не задавался вопросом, почему ООН располагается так близко от Уолл-стрит? Потому что это и есть правительство, Организация Объединенных Наций и Банки. Они заправляют всем миром, а Америка лишь небольшая его частица. Наш президент имеет в этом проклятом сборище всего один голос. Вот почему выборы бессмысленны. Ты думаешь, ООН и Международным банком есть какое-то дело до наших голосов? «Ты в этом уверен?» – недоверчиво спросил Ричард. Рэй истово закивал. «Конечно уверен. Я видел все это в деле. Как ты думаешь?» Почему мы отдаем миллиарды долларов русским, когда у нас в Америке существует нищета? Потому что так нам приказало всемирное правительство. Ты знаешь, что у нас есть особые лагеря, сотни людей, разбросанных по всей стране? В основном они предназначены для войск ООН. Иностранные солдаты готовы вмешаться в любой момент, если у нас начнутся какие-то беспорядки. Но 43 лагеря концентрационные. А Вот куда нас отправят, когда мы заговорим слишком громко». «Ты уверен?» «Конечно уверен», — продолжил Рэй. «У есть документы. У нас есть доказательства. Происходят такие вещи, в которые трудно поверить. Ты знаешь о секретном федеральном законе, предписывающем вживлять микросхему всем младенцам, родившимся в больницах? Когда новорожденных отнимают от матерей, делается это не для того, чтобы их взвесить и обмыть. На самом деле им под кожу вживляют микросхему». Скоро за каждым отдельным человеком можно будет следить с помощью специальных спутников, о которых никто не знает. Ты думаешь, космические челноки используются для проведения научных экспериментов? Ты думаешь, всемирное правительство позволит тратить деньги на подобную чушь? Какой же ты глупец. Челноки используются для вывода на орбиту спутников наблюдения. «Ты шутишь?» – спросил Ричард. «И не думаю. У Бо есть документы». «Есть еще один закон». Об этом Бо сообщил один парень из Детройта. Каждая машина, выпущенная в Америке начиная с 1985 года, оснащена специальным радиопередатчиком, поэтому со спутников можно следить за всеми ее перемещениями. Человек покупает себе машину, а затем экраны радаров в здании ООН показывают его местонахождение день за днем, минута за минутой. Уже сейчас на территории Америки проходят обучение иностранные войска, которые готовятся к захвату власти. Знаешь, почему мы отправляем так много денег Израилю? Вовсе не потому, что нам есть какое-то дело до евреев. Просто именно в Израиле ООН готовит тайную всемирную армию. Это что-то вроде испытательного полигона. Как ты думаешь, почему ООН не запрещает Израилю нападать на своих соседей? В первую очередь, потому что сама ООН отдала такой приказ. Израиль готовит войска для всемирного переворота. В настоящий момент по авиабазам на всей территории США – «Разбросаны три тысячи вертолетов, которые будут использованы против нас. Все вертолеты выкрашены в черный цвет и не имеют опознавательных знаков». «Ты уверен?» — в который раз спросил Ричард, и в его голосе прозвучал нескрываемый скептицизм. «Я ни о чем подобном не слышал». «Это и есть лучшее доказательство, правда?» — обрадовался Рэй. «Почему?» «Но ну, это же очевидно. Неужели ты думаешь...» что всемирное правительство позволит рассказать о своих планах средствам массовой информации. Газеты, радио и телевидение контролируются всемирным правительством. Они принадлежат ему с потрохами. Поэтому логично заключить, что в действительности происходит как раз то, о чем средства массовой информации не говорят ни слова. Они кормят нас безобидной чепухой, умалчивая о тайнах. Все это правда, поверь мне. Как я тебе уже говорил, у Бо есть документы. Ты знаешь, что на каждом дорожном указателе в Америке сзади есть особый секретный знак? Будешь ехать, оглянись, проверь. Эти секретные знаки предназначены для того, чтобы обеспечить перемещение всемирных войск по нашей территории. Они готовятся захватить власть. Вот почему нам нужно свое собственное место. Вы боитесь, что на вас нападут? В этом не может быть никаких сомнений, решительно заявил Рэй. Нас попытаются стереть с лица земли. И вы полагаете, что сможете защититься? Горстка людей, затерявшихся в окрестностях маленького поселка в Монтане? Джо Рэй покачал головой. Не горстка, нас целая сотня. Сотня против всемирного правительства. Мы сможем защитить себя, бо очень хитер. Эта территория подходит как нельзя лучше. Мы находимся в долине, 60 миль с севера на юг, 60 миль с востока на запад. На севере проходит канадская граница. Демонстрируя географию, он рассек воздух ладонью чуть выше уровня глаз слева направо, словно каратист. Ричер кивнул. Ему было известно, что представляет собой канадская граница. Рэй опустил другую руку, очерчивая на своей воображаемой карте левый край. Река Рапит это наша западная граница. Река широкая и очень стремительная. Переправиться через нее невозможно. Переместив руку, изображающую канадскую границу, рей поводил в воздухе ладонью, словно протирая стекло. «Заповедный лес. Ты его видел?» «Пятьдесят миль с востока на запад. Густой девственный лес, совершенно непроходимый. Вот и восточная граница, лучше которой не о чем и мечтать». «А что на юге?» — спросил Ричард. Рэй рубанул рукой горизонтально на уровне пояса. «А враг? Естественный противотанковый рубеж». «Поверь мне, в танках я разбираюсь. Пути через овраг нет. Только одна дорога и одна тропа. Тропа проходит через деревянный мост». Ричард вспомнил, как белый фургон подпрыгивал на каком-то дощатом настиле. «Мост будет взорван», — объяснил Рэй. «И тогда тропой никто не сможет воспользоваться». «Ну а дорога?» «То же самое. Мы взорвем мост и окажемся в полной безопасности. Взрывчатка уже заложена». Ричард подумал об авиационном ударе, артиллерии, ракетах, умных бомбах, войсках специального назначения, воздушном десанте, подумал о морских саперах, наводящих мост через реку и армейских саперах, наводящих мост через овраг, подумал о войсках НАТО, вторгающихся с территорий Канады. «А что насчет Холли?» – спросил он. – «Зачем она вам нужна?» Рэй улыбнулся. Сквозь щелку в растительности на лице блеснули зубы. Это секретное оружие Бо. Сам подумай. Всемирное правительство заставит ее папашу возглавить штурм. Именно для того его и назначили на эту должность. Ты думаешь, наших генералов назначает президент? Не смеши меня. Старик Джонсон – ставленник всемирного правительства. Он ждет лишь секретного приказа, чтобы начать действовать. Но когда Джонсон окажется здесь, что он обнаружит? «Что?» – спросил Ричард. «Он ведь придет с юга, так?» И первым зданием, которое он увидит, будет то самое старое здание суда на юго-восточной окраине города. Ты сам только что там побывал. Холли находится на втором этаже. Ты обратил внимание на ее комнату? Она особенная. Двойные стены, промежуток 22 дюйма. Все полости заполнены динамитом и взрывателями, оставшимися на шахтах. Первый же шальной снаряд разорвет девочку-старика Джонсона на миллион мелких клочков. Ричард снова медленно кивнул. Рэй не отрывал от него взгляда. «Мы ведь многого не просим. Клочок земли 60 миль на 60 миль, только и всего. 3600 квадратных миль». «Но почему именно сейчас?» — спросил Ричард. «Почему такая спешка?» «Какое сегодня число?» — ответил вопросом на вопрос Рэй. Ричард пожал плечами. «Какое-то июля». «Второе июля, осталось два дня». «До чего?» «До 4 июля». «До Дня Независимости». «И?» «Мы объявим о своей независимости», торжественно произнес Рей, «Послезавтра. Рождение совершенно нового государства. Вот почему нас ни за что не оставят в покое. Какие-то мелкие людишки захотели свободы. В планы всемирного правительства это не входит».